Глава тридцать пятая. Равствовать, малышка. Угу. Дженни улыбается сонная и протирает глаза. Еще минуточку и встану. Вот уже две недели, как мы вместе, став официальной парой. Позади встреча с родителями любимой и вроде как даже удачная. По крайней мере, наши отношения получили одобрение и объявление о помолвке состоится в конце лета или начале осени. Вот теперь все. Умытая с почищенными зубами. Дженни нежно целует меня в губы, и на несколько минут я пропадаю из мира. «Все-все». Смеясь, она отталкивает меня. «На лекции опоздаешь». Поцеловав ее еще раз, выбегаю. График у меня напряженный, настолько, что всерьез посещают мысли бросить университет вслед за ЗАКом. Учеба, бизнес, тренировки, Дженни... Спасаюсь жестко составленным графиком, согласно которому у меня почти нет ни свободного времени, ни развлечений. Единственное послабление... Воскресный день, который полностью, если нет соревнований, принадлежит моей девушке. Я бы предпочел провести его в постели, но, увы, темперамент у Дженни не южный. Не фригидно, но даже нет в постели ей далеко. Так что выходной проводим, посещая кинотеатры, балет и светские вечеринки, на которых Дженни чувствует себя вполне непринужденно. Родственники, подруги по частной школе, свои, вполне уютно, ей. Мне не слишком. Но не уют с избытком окупается потрясающими знакомствами. Для многочисленных тетушек, дедушек, кузенов Дженни я уже почти член семьи, а это, как оказалось, значит очень много. Несколько непринужденно оброненных слов одним из кузенов и вот я провернул небольшую спекуляцию на мексиканском серебре, хапнув почти четверть миллиона. Инсайдерская информация, как она есть. И десят тысяч несколько дней спустя проиграл полезному кузену в карты. А еще на пятьдесят заказал для Джинни украшения из мексиканского серебра с колумбийскими изумрудами. Судя по потеплевшим взглядам родни, я все сделал правильно. Приняли. Учебный год заканчивается, и на лето нам суждено расстаться. Я уеду в Европу после двухнедельной пьянки с братством, участвовать в соревнованиях и налаживать связи. А девушка с родными будет холитьить по американским курортам. Дело не столько даже в правилах приличиях и тому подобных вещах. хотя и не без этого, просто, как сказал мистер Фарли, пусть проверят свои чувства. Логично, хоть и не хочется расставаться с любимой на такой длительный срок. Мистер Ларсон поприветствовал меня Джозеф, стоящий неподалеку от входа в университет. Белл, здороваясь с Черным за руку, на что некоторые студенты косятся, что-то остреслось. Чернокожий выпускник университета Алкорн, до встречи со мной, бегал с рекламными плакатами. и играл мелкие роли в театрах среднего пошиба. Доверившись мне, Черный некоторое время был на побегушках, а потом потихонечку прибился к киностудии. Не звезда пока, но с полудюжины ролей второго плана и десятка три эпизодических сыграл, и, как по мне, очень недурно. Не стряслось масса. Джозеф округляет глаза и говорит нарочито гнусова, пародируя «Негров юга». Поборники расовой морали из числа студентов узнали небезызвестного актера И засмеялись. Взгляды сразу потеплели. Деятели культуры по другой графе проходят. К ним расовая сегрегация применима не в полной мере. Но стрясется масса. Взгляд полон комического трагизма. Сейчас он отыгрывает своего персонажа из последнего фильма. Ладно, давлю непроизвольную улыбку. Хватит шутовства. Давай детально. Идея, мистер Ларсон. Прекрасная идея. Он оглядывается по сторонам, вызывая смешки. Опять комика включил зараза. Впрочем, увенчать его сложно. Джозе в подобным образом делает себе неплохую рекламу и обеспечивает безопасность. Черному даже в относительно толерантном Нью-Йорке не всегда безопасно. Может, без причины докопаться полицейский или нетрезвый молодчик изобразит из себя блестителя морали. А тут с одной стороны поклонники узнают, с другой даже отпетые расисты видят, что ниггер знает свое место. Кривляется все-таки в образе чернокожих слуг, а не изображает джентльмена. Хотя мог бы, умен, да и воспитание неплохое. Но все воспитание до первого окрика. Джозеф Сьюго из самой что ни на есть глубинки приучен уступать дорогу белым и при необходимости сходить с тротуара, снимая шляпу и потупив взгляд. Окрик или даже уверенный взгляд и почтенный черный джентльмен сдергивает шляпу, прижимая ее к груди и подобострастно наклоняя голову. Отсюда отчасти помимо безопасности и шутовство. Белл тяжело переживает расовый ущербность и предпочитает позиционировать себя как комика. Не так стыдно. Давай, отойдя в сторонку, мистер Варсон, я тут подумал. Джозов сделал драматическую паузу. Рожай, у меня день по минутам расписан. Комедия, черная комедия с черными актерами, придурковатая семейка, гратеск и прекрасно. Идея и правда хороша. Черная комедия с черными актерами. Да название ей дать. А чего голову ломать? Черная комедия есть прекрасное название. Наша киностудия станет первой, где черные снимутся в главных ролях. Но поскольку жанр комедийный и название соответствующее, то моралистам придраться будет проблематично. И вот мы как путеводная звезда для чернокожих, и отношения с белыми не испорчены. Сценарий я, так понимаю, написал. В черне. Хлопнул он себя по груди. Главная роль твоя. Кзаку подходил. Ну. Я же все-таки ваш человек, мистер Ларсон. Джозеф не стал отводить глаза. И только потом сотрудники на студии. Неплохая заявочка на вассалитет. Ладно, за кулу самозвонюсь, хотя нет, такое лучше при встрече. Идея и правда хороша. Так что десять процентов с проката тебе, как и главная роль. Бел чуть поклонился, сияя. Вот теперь это полностью мой человек. Забавный нигер. одобрительно отозвался смутно знакомый студент Южанин. Умен, по-своему, Панегерский, по и место свое знает. Но за руку все-таки, по-моему, через чур. Видя, что я никак не реагирую на реплику, Южанин идет красными пятнами, иритируется, старательно делая вид, что ничего не произошло. Болван какой-то. А задачи наговорит Левский вслед. Чего он в чужие дела? Да, Эрик, давно тебя на тренировках не видел. Изобразив несколько апперкотов и уклонов, Джоэль вопросительно посмотрел на меня. «На рукопашный бой еще хватает сил, а на бокс никак, развожу руками». «Ну так брось. А, да, ты же тренер, как такое бросишь?» «Твой родич, сержант, неплохо справляется, но лучше черпать из первоисточников. Жаль. Так что там с гулянкой по случаю окончания учебного года? Я же массовик-затейник, совсем забыл». «Несколько идей есть, начинаю импровизировать. Вот в сомнениях». «Раз уж отловил, давай тебе озвучу. С парнями в братстве обсудишь. И учти, найдется у кого предложение получше моих, не обижусь, если его и примете». «Ага, ага». «Городские квесты, как в прошлом году, рискованно?» Многозначительно замолкаю, ожидая идей. «Не приходят». «Гангстеры совсем распоясались?» Кивает брат. «Да и жители гетто могут возбудиться при виде богатеньких нас. Порыбачить и с родней можно. Скорее даже придется, а не можно». Погрустнел Джоэль. Мне так точно. Дед как в отставку вышел, так на озере считай и поселился. Бордели и казино только новичков удивят. Огу. А значит в голову пришел недавний разговор. Кино. Да, брат Спица. Именно кино. Киностудия есть. Сценаристы в лице Енота и Саска тоже. Так что. А вот это интересно. Оживился Левский. Я точно за. Не скажу за всех, но идея здоровская. Можно для проката, можно чисто для себя фильм снять. Или поиграть в потерпевших кораблекрушения, играя многозначительно бровями. Ну, знаешь, Робинзоны мужского пола, черномазенькие пятницы женского, тропический антураж. Можно и вовсе каких экзоток нанять, индусок, китаянок всяких, а? «Аманч, скотина!» — в голос взвыл брат. «Да я сейчас пополам порвусь. Все, молчи-молчи!» Сейчас еще какой-нибудь очищуительный вариант предложишь, и тогда все. Молчи. Доброе утро, Этель. Поздоровался разведчик с секретаршей, кидая шляпу на вешалку. Какие-то бумаги с утра поступали? Нет, мистер Кетнер. Улыбнулась она, не прекращая печатать. Обычная этикучка. Сама справлюсь. Ох, Этель, не зря я тебя перетащил. Женщина чуть улыбнулась краешком полных, несколько увявших губ, не став отвечать. Сделав еще несколько комплиментов уму и красоте секретарши, так, чтобы женщина не восприняла их слишком серьезно, Конор Аткэтнер удалился в кабинет. «Душновато», — сказал он, ослабляя галстук и включая кондиционер, модную новинку, ставшую, наконец, доступной для обывателей. Причем во всех смыслах душно. Забота, проявленная Ларсеном, немного давила. Горничная, шофер, датчанин окружил опекой со всех сторон. Неудобно. И ведь не откажешься. Это для разведчика Маневича неудобно. А управленец Конрад Кэтнер должен быть в восторге. Первое время за мной приглядывают, и нужно быть как жена Цезаря. А после разберусь потихонечку. Ничего страшного, Лёва. Примечание. Жена Цезаря. Вне подозрений. Во время развода со своей первой женой Помпеей, с именем которой в Риме был связан громкий скандал, Цезарь ничем её не опорочил. На вопрос обвинения, почему же он с ней разводится, Цезарь ответил этой фразой, которая стала крылатой. В современном языке ее используют, когда хотят подчеркнуть безупречность чьей-либо репутации. Может удастся прислугу на своих людей заменить? Вот последнее было бы здорово. Надо подать идеи наверх. Горничные и лакеи в богатых домах могут приносить ценнейшие сведения. Или может расписать идею ларса но, а потом уже писать в центр о возможности внедрения своих людей. За гостиничную сеть красная звезда грудь украсила. Недаром, ох, недаром. Сколько людей мы внедрили этаким вот Макаром? Никак не меньше полусотни, да с чистыми биографиями. А сколько еще внедрим? Никого не удивит высокая квалификация в какой-либо области у бывшего безработного. Времена нынче такие: нехорошие для штатов и хорошие для советской разведки, хихи. И внедрение, и вербовка. А всего-то на члешки по факту, разве только качеством чуть повыше. Обозленные на власти судьбу люди, которые мы поможем вернуться назад в привычный и благополучный мир. Кого напрямую вербовать, кого от имени иных разведок, думаю, наверху разберутся. А слуги здесь поосторожнее стоит быть, может даже вообще в темную работать. Контингент-то совсем серый, такие, если коммунистической идеологией и проникнуться. то удержать в себе новые взгляды вряд ли сумеют. Не на советское государство пусть работают, а на мафию. Хотя нет, на ФБР. А что? Разведчик воодушевился. Вполне реально. Помочь латиносам или черным? Нет, лучше самим проблему организовать, а потом уже помочь. Грязненько, ну так что ж, работа такая. Помочь да попросить взамен о небольшой услуги. Доносить、да、на хозяев. Обернуть так, что вроде как ФБР просто беспокоится, как бы хозяева не влезли куда. А они, слуги, не шпионажем занимаются, а оберегают хозяев. Можно? В принципе, да. Десяток другой схемок набросать, отработать шаблоны, да и клепать конвейерным методом. Тут главное не перестараться или подсунуть им настоящего ФБРовца. Найти дурака с инициативой да замкнуть материалы, поступающие к нему от слуг, на себя. Непросто. Но перспективно и вполне реально. Хотя и не в ближайшее время. И Ларссон этот Маневич никак не мог просчитать своего работодателя, и это раздражало. Мистер Мартин на проводе, сообщила Этель, и Маневич снова стал Кетнером. Да, Закария, да. Сейчас буду. Я на площадку, сообщил секретарша. Подготовь документы по контракту у Гудимовича. Уже через минуту Кетнер широким шагом летел покинуть студию, сжимая в руках папку. Недовольный Зак, не громко споривший о чем-то со сценаристами. оторвался от съемочного процесса. А, мистер Кетнер, сказал он, раздувая ноздри. Это что? Почему хороший актер контракт не закрыт? – перебил его Конрад. Смэтра Голдвинмайер. Так, закаряй, повернулся к актеру. Ерунда. Вальяжный красавец южного типа смерил Кетнера враждебным взглядом. Неустойка будет символическая. Можете поинтересоваться у мистера Лоренца вашего юриста. Я уже подготовил документы на его увольнение. Ни громко, но веско доложил Кетнер. На лицо или промышленный шпионаж, или некомпетентность. И я склоняюсь к первому варианту. Так значит, Закария превстал со стула. Хотя тебя Эрик лично притащил. Ладно, я разберусь. Хотя погоди, а ты как тебя, Гудимович, рочь. Проводив взглядом актера, Кетнер доложил: Лоуренс не успел сильно нагадить, но пара десятков судебных тяж по нам все-таки грозит. Ничего серьезного, а по большому счету、в、худшем случае штрафов тысяч на пятьдесят. Избежать никак, помурчался Закария. Если будут соответствующие распоряжения и полномочия, Кэтно расстановился, и Мартин не терпеливо кивнул. Дескать, будет, продолжай. То можно будет подать встречные иски, промышленный шпионаж, попытка саботажа и прочее. Думаю, можно будет потушить скандал и свести его к ничью. Эрик в курсе? В общем в чертах. возможные проблемы он указал, но на Лоренца я вышел только вчера, случайно, по большому счету. Так-то он мог водить нас за нас еще с неделю, но очень уж обнаглел. Решил заняться не только саботажем, но и отпить из нашего финансового потока. Сметра, я за мировую. Так и Эрику скажи. Впрочем, сам скажу. Вечером сегодня ужинаем вместе. Никчему нам скандалы, не сейчас. А вот адвоката Мартин потёр верхнюю губу. Наказать нужно показательно, но строго по закону. Впрочем, это я уже сам.